Глава девятая За размышлениями я как раз добралась до вагона ресторана. Там было совершенно пусто. То ли пассажиры отсыпались после ночного приключения и ускорительно травмоопасных чудески Киморского экспресса, то ли их просто разогнали по купе. В отсутствие посетителей зал казался еще просторнее. Я прикинула, сколько на него уйдет времени и драгоценного зелья. Заявила, что тут точно артефакта нет, вот нутром чую, и направилась дальше. За рестораном следовал вагон второго класса, и вот тут уже ради соблюдения легенды пришлось не ограничиваться коридорами, а в купе заглядывать. В третьем классе я не стала этого делать, сказав, что в крошечное помещение с четырьмя пассажирами и их багажом лишнюю булавку воткнуть проблематично, не то что артефакт там незаметно спрятать. Сомнительная логика, но на имитацию полноценного обыска всего состава мне бы понадобилось неделя, а не пара часов, что оставалось до прибытия поезда в Топиград, столицу Кикимории. И большую часть этого времени я уже истратила. В первом купе вагона для тех, что еще не богаты, но уже и не бедны, спали два лепрекона. Получив легкий дождик из капель проявляющего зелья, они обогатили мой лексикон парочкой заковыристых проклятий. Я даже записала их на тыльной стороне ладони, одолжив у Кикиморы перо. Во втором глушили гномий спирт вампира Леший. Эти гостям обрадовались, мне так особенно». Потребовали музыки и танцев на столе, даже бутыль к окошку отодвинули, чтобы мне было где выплясывать. Кикимора, видимо, обидевшись, что ее в танцовщице не позвали, тут же выписала им штраф за пьянство. В третьем купе застукали на горячем проводницу с друидами. Нашли, на кого позариться, идиоты. Этим тоже счет предъявили. И не за разврат, а за действия, порочащие честь сотрудницы «Экспресса». «Что там порочить-то?» Разве что статью в газету написать о количестве поганок на интимных местах и их несвежем виде. В четвертом купе оглушительно храпела крохотная феечка. Смылась я оттуда, не оглядываясь. У нас в Арис боевые феи водились, и метод выживания рядом с ними я усвоила. У нас и ноги пока они есть, называется. А вот в пятом купе обнаружилась знакомая особь. Та самая девица из ресторана. Я ее даже без приметного красного платья и шали узнала. По капризному изгибу рта и на зависть пышной черной шевелюре. Брюнетка выкладывала на столе цветочек из значков, купленных у проводницы. А ее соседка читала брошюру с буквами «К» -э» на обложке. Эти жертвы рекламы попытались выступить с претензиями за бесцеремонное вторжение, но сопровождавшая меня Кикимора шустро выписала им штраф за нарушение порядка. «Эдак на моем расследовании команда экспресса состояние заработает. Процент, что ли, себе выбить? Или хотя бы погашение собственного долга?» По мере приближения к цели я все больше волновалась. А ну как не получится? Вдруг нет там уже ничего? И как вообще провернуть фокус с обливанием сундука под бдительными взорами двух и Кикиморы? Их трое, я одна. Ладно, не одна, а с тихо шуршащей следом шушей. Но она всего лишь метла, а не мак -олезионист. Вот его помощь мне бы сейчас очень пригодилась. В довершение всего, очутившись в нужном вагоне, я увидела идущего мне навстречу Водомутовича. За ним, печально свесив ушки и подметая хвостами шикарный ковер, брели орсизы. На их тоненьких шейках красовались, если можно так сказать, переливающиеся радугой полупрозрачные ошейники, от которых к руке лорда-живодера тянулись магические жгуты. Не вспылила я каким-то чудом. И хотя первым порывом было подскочить, вырвать эти поводки у вконец обнаглевшего мага и обмотать вокруг его шеи, а ошейники навесить ему же на уши, я умудрилась изобразить пусть кривую, но улыбку и даже произнесла почти спокойным тоном. «Решили поучиться у профессионала, как надо поиски производить». «А ты профессионал?» «Настоящая ведьма во всем профессионал». Я приосанилась и шляпу поправила, просто чтобы отвлечь внимание от пузырька с зельем. Не хватало еще, чтобы лорд Вудвич сунул в него свой поаристократически длинный нос. Распознать не распознает, все же не стандартного набора рецептов составчик. А наша с бабушкой разработка... Но вдруг отлить часть для анализа попытается. Или вовсе отберет. Ничего хорошего я от мутного мага не ждала. Тем удивительней было услышать, что он пришел, чтобы прикрыть меня от возможного гнева пассажиров. Цени, мол, ведьма, о тебе забочусь. А также о том, чтобы никто из богачей не заимел ко мне претензий и планов мести не вынашивал. Я оценила, правда. Особенно встретившись взглядом с наливающимися кровью глазами оборотня в первом же купе, и пожалела, что огры на этот раз остались в коридоре, а хитрая кикимора и вовсе смылась. Смотрел застрявший в частичном обороте волк так, словно готов был растерзать на месте. К счастью, не меня, а лорда. Пока оборотень с магом обменивались слегка завуалированными угрозами, я скромненько покрутилась в центре гостиной, побрызгала в углах спальни зельем, заглянула в ванную и пошагала на выход. Во втором и третьем купе все прошло по тому же сценарию. Разве что хозяева сменялись сначала на надменного эльфа, а потом на русалку. Хотя последняя, кажется, хотела, чтобы Водомотович задержался и поплескался вместе с ней в большой стеклянной бочке. Четвертое купе оказалось ничейным. «Неужели оно?» Я украдкой покосилась на орсизов, и синий, едва заметно кивнув, махнул хвостиком в сторону окна. А Зеленый вдруг поскакал к двери в спальню, натянув поводок, чем и заставил мага отвлечься от созерцания моей скромной персоны. Я ничего не видела и не чувствовала. Никакого сундука, никаких чар. Но это неудивительно. Я, конечно, ведьма одаренная, но ведь лорд Вудвич с командой ничего не нашли, а по силе этот хам меня явно превосходит. Но что не подвластно могущественным магам, порой легко дается слабеньким магическим созданиям. А урсизы именно такие. И раз они утверждают, что сундук здесь, значит, он есть. И все, что мне нужно, это немного удачи. Я принялась крутиться на месте, как для вхождения в транс, попутно стараясь хоть немного сбить ковер под ногами. Тяжелая ворсистая зараза никак не хотела образовывать складки. Но от этих приплясываний у меня по-настоящему закружилась голова, и запланированное притворное падение чуть не превратилось в настоящее. Чуть, потому что едва я покачнулась, в мой локоть вцепилась загребущая рука лорда. Флакон выскользнул из моих пальцев и, получив дополнительное ускорение от ловкого синего хвоста, полетел к цели. Звонкая бзынь раздалось одновременно с фальшиво-взволнованным писком. «Элька, ты чего?» А вслед за писком прозвучало. «Какой сюрприз, а?» «Знаю бестолково, но надо же как-то реагировать». «Да и бестолковость была как никогда к месту». «Б» — развернув меня лицом к окну, передразнил маг. «О» Издала я очередной звук, разглядывая усыпанный стеклянным крошевом и щедро залитый зеленью сундук. «Это ваш?» Играла я отменно, но Водомотович все равно ехидно ухмылялся, да и освобождать мой локоть из захвата совершенно не спешил. «А есть сомнения?» «Да откуда же я знаю? Я ваши сокровища не разглядывала. Могла бы разве что к форме синяка на коленке примерить. Но я его уже свела. Что ж, сейчас посмотрим». Лорд выпустил одновременно и мою руку, и поводки орсизов, после чего шагнул к сундуку. Опустившись возле него на корточки он смахнул останки флакона. Как бы, кстати, за него компенсацию устребовать? Тьфу ты, у Кикимор, что ли, привычек нахваталось? Мак оторвал от передней стенки какую-то загогулину из золотистой проволоки, покрутил ее, изучая, хмыкнул, пихнул в карман сюртука и лишь потом откинул крышку. Круглая выемка в бархатном нутре сундука и одинокая карта уверенно заявляли, что именно здесь жил жморик. Они заявляли, а мак молчал. И даже орсы за пищали, а только жались к моим ногам. Тишина напрягала, и я кашлянув, повторила вопрос. «Так ваш или нет?» «Похож. Значит, пари я выиграла. Извиняйтесь. Так и быть, за публику сойдут мои пушистики». Ну, можем еще Ограф из коридора для компании позвать. Извиняйтесь, снимайте с моих зверьков ошейники, оплачивайте счета и будем расходиться. Можно, даже не прощаясь.